Глава 23. Победитель получает всё. Неприкасаемое. Журавлёв тяжело икнул, под грудиной казалось что-то лопнуло, и он застонал от боли. Глаза удалось открыть с великим трудом, веки стали тяжёлыми, словно налитые с цинцом. Он попытался сплюнуть приторно-сладкую слюну, забившую рот. Но безвольные губы только выдавали липую струйку, противно, как склизкий черевяк, ползущий по подбородку. Тело бился сильный озноб. Он попытался натянуть на себя плащ, но рука скользнула по гладкой ткани и безвольно повисла. Он скосил на неё глаза и судорожно отметил, что рука голая. Пошевелил плечами. Подкладка плаща холодом обожгла голые плечи. Он лежал на животе, голова до боли в шее отвёрнута в сторону. Прямо перед глазами был край синего армейского одеяла. Больше он ничего не видел. Кругом было тихо. Только мирно капали откуда-то сверху крупные капли. Пахло прелой листвой, мокрой корой деревьев и почему-то бензином. Всё в порядке, я рядом. Лежите, не шевелитесь. Голос был знакомый. Журавлёв напрягся и прошептал: "Макс, ты". Больше никому. Прямо перед глазами возникли высокие ботинки, перемазанные грязью. Потом мир вокруг перевернулся, и Журавлёв с облегчением вздохнув, увидел над собой лицо Максимова. «Что со мной?» «Насколько я понял, диабетический Крис». Максимов присел на корточке и поправил на жерлёве плащ. «Хорошо, что в бардачке нашёл пару конфет. Без них вы бы точно копыта откинули». «То меня раздел». Говорил медленно, не то что слова, сами мысли давались с трудом. «Я? Кому же ещё?» «Пришлось сделать акупунктуру. Вы уж извините, но точки на теле пришлось надрезать ножом, иначе не помогло бы». «Спасибо тебе». Он попытался нажать руку Максиме Ивану, кругом была только пустота. Лис, да давно мы здесь. Уже минут 40 над двумя колдуи. Честно говоря, даже не надеялся. Позвони Гаврилову. Связи нет. Максим вытянулся куда-то в сторону и поднёс глазам Журавлева радиотелефон. Из треснувшего корпуса торчали цветные проводки. Кое-кто его за задницей примял. Но ну, не напрягайтесь, сейчас уже поедем. Да везу до дачи, там и трепитесь с Гавриловым, сколько влезет. Жировлюк промолчал, попытался вспомнить, что же произошло. С того момента, как Максимов вытащил его из Волги, реальность перестала существовать. Всё ожившее сейчас в голове казалось осколками бредового сна. Самое отчётливое воспоминание Максимов, весь в кирпично-красной грязи, стоящий в проломе стены. А дальше полный провал. Он с замерзшим сердцем ощутил, как в голову бешеными толчками бросилась кровь. Дыхание перехватило, он нацадно закашлялся, глаза сразу же залило вязкой влагой. На взмокший лоб легла холодная ладонь, и голос Максимова, едва слышный сквозь нудный шум прибоя, клокочущий в ушах, произнёс. «Расслабься. Немедленно расслабься. Второго чуда не будет, ещё один подъём давления я уже не собью. Сахар в крови и давление – прямая дорога на тот свет». расслабся, кому говорю. Журавлёв намертво зацепился в его ледяные сильные пальцы, прижал их к лицу. Сейчас он вдруг с отчетливой предсмертной ясностью почувствовал свою обречённость. Болезнь, сплетавшая жгучую паутину внутри живота, проснулась. Он ясно чувствовал, как заворочился этот склизкий зверёк, запуская острые зубки в измученное тело. Он вдруг увидел себя со стороны: дряблая, белесая туша, огромная рыбина, выброшенная на грязный песок. взглядел этой красным глазами, бесполтово выпучены. Он почувствовал мерзкий трупный запах, идущий от кожи, и едва справился со стиснувшей горло тошнотой. "Максим, слушай меня", едва вороча языком прошептал Жоравлю. "Мне конец". "Не каркал бы". Максим осмело уверенно скрестил пальцы. "Не перебивай". Жоравль с трудом сглотнул вязкую слюну. "Я скоро умру, уже совсем скоро. Но и тебя они убьют". Обязательно, я точно знаю. А у меня семья в Греции. Гаврилов их бросит. Максим, ты слушаешь меня? Да. Я передам тебе материалы на крутого. Всё, что удалось набрать. Это убийственная информация. Она стоит это сумасшедшие деньги. Их заплатит любой. Те, кто работал с кратом, пойдут на всё. Спекулируй, пугай, торгуйся, но вытащи жену и дочку. Обещай мне. А как я это сделаю? Ты уйдёшь, я теперь знаю. Ты вырвешься из любой западни. Если я умру, жально тяжело вздохнул, вздрогнув всем телом. Если я умру или потеряю сознание, и Гаврилов отправит меня в больницу, Максим, поклянись, что ты уйдёшь в тот же день. Хорошо. Поклянись. Клянусь. И ещё «Не тяни, сразу же начинай бить информацией. Они же ликвидируют семью на следующий же день, как меня не станет». Максимов промолчал. Только чуть дрогнули пальцы, да были стиснутые Журавлёвым. Когти Орла Он затормозил так резко, что жигуленок, пройдя юзом по мокрой земле, едва не уткнулся фарами в ворота дачи. Максимов выскочил из машины, трижды нажал на кнопку звонка. «Чё надо?» Раздался из-за калитки голос Стаса. Сейчас узнаешь, сука. Максимов закатил глаза и как мог спокойно отсказал: "Открывай свои". Глазок, накрытый толстыми досками и двери, зарело чёрным. Стас, как учили, разглядывал позвонившего. "Мне долго ждать?" Максимов даже не повысил голоса. Заскрепел ключ в замке, потом с визгом сдвинулся засов. В этот момент Максимов подпрыгнул и изо всех сил врезал ногой по двери. раздался вскрик, затем хруст веток. В открышномся проёме Стаса не было. Из зарослей бузины донёсся стон и невнятное бормотание. Потом показалась голова Стаса. Максимов молча схвёрп его за шиворот, рывком поставил на ноги, дважды врезал кулаком в живот, дождался, пока тот согнётся пополам, вскинул ногу вверх, отправил оглушившего Стаса назад в кусты. Вашу во двор, сбросил с петель брус, запирающие ворота распахнул их и подбежал к машине. Подогнал «Жигуленок» прямо к крыльцу, на которое уже высыпали Костик и Инга. «Костя, живо, ворота!» – крикнул Максимов, распахивая дверцу. «Да шевелись ты, пудель недоделанный!» Костя побежал к воротам, заплетаясь длинными ногами в траве. Журавлёв вылез из машины сам, но на крыльцо его пришлось почти втащить. Крутов выронил из рук книгу, когда они вошли в гостиную. Тяжело дышащего Журавлёва с двух сторон поддерживали Максимов и Инга. Круто вскочил с кресла, цепким взглядом осмотрел Журавлёва и тут же поставил диагноз. Наезд. Максимов помог Журавлёву сесть в кресло, приподнял голову за обрюхший подбородок, заглянул в глаза, убрал руку и голова Журавлёва безвольно склонилась на бок. «Инга, за работу!» – сказал Максимов, с трудом выпрямляя спину. «Что с ним?» Она пыталась снять фартук, но пальцы никак не могли справиться с узлом. Был диабетический криз. Думал, ласты склеит. А теперь, насколько я понимаю, давление зашкаливает. А с тобой что? Она с тревогой посмотрела ему в лицо. Ерунда. Он машинально провёл ладонью по щеке, перехватив её взгляд, отдёрнул руку. Пальцы были перемазаны кровью. Да шевелись же, сейчас не дай бог загнётся. Не успела закрыться дверь за выскочившей на кухню Ингой, как в комнату вошёл Костик. В ворота закрыл Он почесал нос, скосил глаза на надсадно хрипящего журавлева. Там ещё Стас почему-то лежит. Пусть пока полежит. Максим опросил на крае стола со стоном расправил плечи. Достал из-за пояса заур, вышмкнул на ладонь обуймо. Костя, спускаешься в подвал, включаешь нагреватель. К моему приходу в сауне должна быть жара, а в душе горячая вода. Вопросы? Он даже не повернул головы, вперёд. Да. круто усмехнулся, когда через секунду после команды Максимова за кустией захлопнулась дверь. Что дано, то дано. Крепко досталось. Смотря кому. Он стал новый обоим. Гаврилов звонил. А как же? Вернулся Стас. Позвонил, как он говорит, на базу. С тех пор Гаврилов и называнивает. Я подумал, что вы с Жорвлёвым бросились в бега. В гостиную вошла Инга с пригоршней амбул в одной руке и пластиковым пакетом с одноразовыми шприцами в другой. «Максим, в чувство я его приведу здесь, а потом придётся помочь перенести наверх», – сказала она. «Работай». Максимов с трудом встал на ноги, и я сейчас вернусь. В лицо сразу же ударил промозглый ветер. Он блаженно закрыл глаза. Горячая муть, заливавшая голову, отступила. Распахнул куртку, позволив холодным щупальцем ветра забраться под рубашку. Постоял неподвижно, с наслаждением ощущая, как вымерзает боль, рвавшая тело. Открывая калитку, мельком заглянул в кусты бузины. Стаса там уже не было. Задумав напротив Максимам наблюдал давно. Деточка была так себе, ничита на нынешнем дворце. Стоилось в те времена, когда сам факт владения загородной развалюхой навевал нездоровые мысли порткомам и прокурорам. По внешним признакам принадлежала она состарившемуся чиновнику средней руки, очевидно вдавцу на прочих разругавшемуся с детьми. Стар на даче не появлялся, может быть, уже здоровье не позволяло. Зато он присматривал к режестЫй мужик, вечно копавшийся на узеньких грядках. По внешним признакам всё было идеально, но дом был под постоянным наблюдением, а мужик, на вид лет 60, но ещё крепкий, в бессмертном морском бушлате, сотрудником Гаврилова или ещё чем-нибудь. Из маленького окошка под самой крышей его дома полностью просматривался двор их дачи, скрытый от всех высоким забором. А стены дома были гораздо ниже, да и прослушивающее аппаратуру было удобнее разместить именно здесь. Скурка не разгуливал Максимов по всей даче с приёмником, настроенным на УКВ-диапазон. Ни разу не возникло помех. Значит, для контроля разговоров новомодные жучки не использовались. Работали добрым дедовским способом, понатыкав микрофоны и отведя проводку куда-нибудь поблизости. Он перепрыгнул через сетчатый забор, бегом пробежал по дорожке и без стука распахнул дверь на веранду. Здесь уже всё было готово к немудрёному ужину одинокого мужчины. На электроплитке заходился паром чайник. На аккуратно постеленной газетке в строгом порядке были разложены белые полоски сала, половинки солёных огурцов, кружочки копчёной колбасы. В центре стола огромная сковородка, до краёв наполненная жареной картошкой и ещё шипящим маслом. Хозяин сидел на табуретке, зажав между коленями консервную банку и готовился вогнать в неё нож. Нож был хорош. Настоящий финский с лебединым изгибом клинка, точёными борозками и мощной рукояткой с серебристой бронзовой нашлёткой на конце. Рука, державшая ножи, два заметно дрогнула и замерла на полпути к банке. Мужик в тельняшке прищурил широко расставленные глаза, ниточка жёстких усов поползла вверх при открыв рот отсвечивающих металлом зубов. Максимов сам прекрасно метал ножи и сразу же оценил качество афинки и то, как ловко, почти неуловимым разворотом кисти хозяин перевёл нож в положение для броска. Срочная связь, выдохнул Максимов, привалившись спиной к деревянному косяку. Бесконечным мгновением его разглядывали чёрные, выпуклые, как у маржа глаза. Максимов представлял, что они видят. Куртка перемазана грязью всех цветов. Пальцы в бордовых кровяных разводах. Лицо белое от боли, в красных полосах садин. Да ещё из-за пояса недвусмысленно торчит рукоять сауара. Но для этого человека он не был чужим. Не может быть чужим тот, за кем наблюдаешь больше месяца. Весь вопрос с каким заданием наблюдаешь. Как давно понял Максимов, сосед был из военных. Не из тех, кто парятся по гарнизонам и близлежащим забегаловкам. Он был из рядовиков. Это как несмываемая печать въедается в тело на всю жизнь. Наверняка ему не раз доводилось видеть вот таких, словно вырвавшихся из того света, с лихорадочно блестящими глазами, ещё не остывшими от рида и требующих срочной связи. Тянуть с выполнением их просьбы приказа было не принято. Один чёрт знает, что может с горяча начатый человек, побывавший в аду. Сейчас Максим уловил его на этом, как на условном рефлексе. Плюс ещё был убеждён, что мужик абсолютно не в курсе его полномочий. Мамил был острый, пан или пропал, но порой с видения можно добыть только такой кавалерийской атакой. Наконец рука с ножом скользнула вниз, клинок нырнул в ножны. Повеселился, значит. Щёточка усов поехала ещё выше, но теперь оскал стальных зубов был не такой звериный. С очень большой натяжкой его можно было назвать даже дружеской улыбкой. Он указал Максимову на табуретку рядом с собой, завел руки за спину, что-то отщёлкнул на от широкого ремня и выложил на стол радиотелефон. Максимов охнул от боли в колени, опустился на шаткий табурет. «Всё, Макс, ты угадал!» – мысленно поздравил он себя, беря в руки трубку. На её боку красовался наляпанный красной краской учётный номер. На семь единиц меньше, чем тот, под которым была зарегистрирована в фирме Гаврилова трубка Журавлёва. Всё просто, если думать головой. «Номер!» «Девять шесть девять пять четыре восемь шесть», – по памяти подсказал хозяин. После первой догадки всё должно было пойти по накату. В этом Максимов был уверен. Хозяин дачи не знал, какие полномочия даны Гавриловым тому, за кем он наблюдал. Этого не знал и тот, чей голос раздался в трубке. «Слушаю!» По этому отрыве с того «слушаю» вместо растянутого «алё», Максимов понял, что и этот из бывших вояк. Это было хорошо, но не требовалось перестраиваться. «Слушай внимательно!» Говорит сосед по даче. «Быстро соображай!» Телефон дал тот, кто живёт напротив. Догадался. Понял. Раздалось с трубки после короткой паузы. У меня ЧП. Первое свяжись со начальником, ну, на букву Г. Пусть даёт отбой тревоги. Мы вернулись домой в полном составе. Второе мне нужно передать машину. Это не наша Волга, другая. Понял меня? Так, с первым порядок. С машиной сделаем так: подгоняй её в Одинцово на улицу. Нет. Забирай сам. Не получится. Запомни адрес. Слушай, урод, взревел Максимов. Через 10 минут этой калымаге здесь быть не должно. И ещё, если ты не перебросишь сюда людей, я тебе жопу нафиг на фашистский знак порву. Лично. Ты понял? Сидевший рядом устав от только крякнул и покачал стриженая под бобрик головы. Всё, действуй. Бросил Максимов в затихшую трубку и нажал на кнопку отбоя. И из каких мы будем Спрессил устать прищурив свои моржины и глазки. Максим оскализованно взглянул по его широким плечам, мощной красной шее и груди, распирающей застиранную тельняшку. Вторая, глубинная разведки при Балтийский округ. Усач цокнул языком, изобразив на лице максимум уважения. Морская пехота Балтийского флота, разведбат, сказал он, погладив себя по тельняшке. Земляки, значит, кивнул Максим. Бывший морпех запустил руку под стол, позвенил пустыми склянками и выставил на стул початую бутылку пшеничной. «По сто капель за знакомство!» «Давай!» – кинул Максимов. От тепла притаившаяся боль опять проснулась и теперь грызла каждую мышцу измождённого тела. Под ста каплями морпех понимал большой гранёный стакан, налитый до пузыря над срезом. Максимов помолчал, осторожно поднял стакан, выпил медленными тягучими глотками. «Вот, теперь вижу, наш...» Морпех махом опрокинул в себя стакан. Максимов не нарушил традиции спецназа. Первый пить молча, в помил всех, кому не довелось вернуться в задание. Он пожал протянутую ему ладонь, сильную и цепкую, как клешня. «Василий», – представился Морпех. «Макс, ты закуси, закуси, парень». Василий придвинул к нему газету с немудренной снедью. «Сам знаешь, жрать, пить и с бабой спать нужно при первой возможности. Завтра может не обломиться». Максимов к ивкум поблагодарил. Сил на разговоры уже не было. Приска какой-то слышал тысячу раз и тысячу раз убеждался в её терпкой горькой правде. Завтра случалось не у всех. Голова от выпитого и из-за предельной усталости казалась набитой ватой. Сегодня он сделал всё, что мог. Только что он вычислил силовую группу, прикрывавшую их дачу. Морпиек был наблюдателем, старший сидел где-то в один сове, сами боевики должны были располагаться где-то поблизости. Это можно будет узнать по времени, которое потребуется им, чтобы взять в невидимое кольцо дачу. Главное, что эта группа задействована независимо от основных оперов Гаврилова. Тем более странным казалось то, что непосредственная охрана ничего не знала о ЧП, а Гаврилов, если верить Крутову, демонстрировал бурное беспокойство. Противно запилекал радиотелефон и морпех, бросив вилку, прижал трубку к уху. Слушай. Так. И всё? Понял. Он осторожно нажал за скорузлым пальцем на кнопку сброса. Всё-таки вещь дорогая и казённая. И сунул трубку в чехол на поясе. «Что там?» – поднял голову Макс. «Всё путём. Ребятки уже в посёлке». Василий встал. «А мне, хоть и остограмленному, твою тачку перегнать верено». «Пойдём». Максимал с трудом, тяжело опершись на стол, встал на ноги. «Посидел бы, пожевал бы что-нибудь. Вон, водки ещё на один заход осталось. На сегодня ты уже своё отработал. Тебе и выпить не грех». «Не, не в форме быть надо. Там же у нас детсад пополам с домом престарелых». «Ну не только!» – хитро подмигнул Морпех. «И для этого дела форма нужна», – подыграл его Максимов, с трудом встав с табурета. На улице успело стемнеть. Холодный ветер гонял вокруг блеклых фонарей мелкую морость, сыпавшую с неба. Максимов распахнул куртку, рванул пуговицу на воротнике, запрокинул голову и до головокружения вздохнул студеный воздух. «Слышь, Макс!» – Морпех осторожно прикоснулся к его локтю. Спросить хочу. Он уже распахнул дверцу жигуленка, готовясь нырнуть в салон. Ты это, погорячился здорово. Пятеро. Куротко бросил Максимов, не открывая глаз. Да, уважительно покачал головой морпех. Иди в дом, братишка. Ворота я сам закрою. Гаврилов примчался на дачу через 40 минут. С Журавлёвым говорить было бестолку. После укола в Инге он уснул тяжелым больным сном. Попробовал было потребовать Максимова в кабинете для отчёта. Но посланный за ним Костик вернулся красный как рак. Максимов семиэтажным матом выгнал его из сауны. Пришлось Гаврилову унять свой гонор и сидеть в предбаннике, через приоткрытую дверь выспрашивая подробности налёта у Максимова, неподвижно лежавшего на полке. Сообразил, что Максимова сейчас хватит ума, вернее его полного отсутствия, чтобы молча повыкидывать из окна всех, кто попробует ему помешать приходить в себя. По его вопросам Максимов понял, что в общих чертах говорила в курсе происшествия. Значит, круги по воде уже пошли. Очевидно, краснознамённая московская милиция уже который час дружно стоит на ушах. "Замять удастся?" спросил он. "Ха." Гаврилов выключил диктофон. "Ты бы по дороге ещё что-нибудь взорвал для полного комплекта." Это был прозрачный намёк на предшествовавший налёту взрыв, но Максимов на подвох не попался. Ладно, не дёргайся. Прямых наводок на вас нет. Ложись отдыхать. Пока не разберусь с наездом, будете сидеть на даче. Слава богу, простонал Максимов, отворачиваясь к стене. О том, как чётко Максимов вытеснил и засветил группу обеспечения, а Гаврилов предпочёл не упоминать.